Глава восьмая. И мы бодренько вышли из приветливого домика и двинулись по едва приметной тропке в очередную лесную чащу. Шли, а я никак не могла договориться с логикой. Она почему-то упорно призывала поверить в то, что я действительно куда-то там попала, как в популярных женских фэнтези-романах. Но мое упрямство отказывалось, потому что так не бывает в реальности. Сказки лишь наш вымысел. Наконец, деревья расступились, я увидела большое поместье, расположенное чуть на возвышении. Тут мой новый знакомый не обманул. «Вы здесь живете?» — спросила немного удивленно. Все же было проще осознавать, что творящийся вокруг беспредел является глупым недоразумением. Но факт наличия рядом со мной настоящего лорда полностью перекрывал надежду на розыгрыш и недопонимание. Хотя... Да, до столицы рукой подать. И не приходится ютиться в тесном городском доме. — подтвердил Ричард. «Ютиться в доме? Хм, это он еще не видел наши малогабаритные квартирки, в которых целые семьи живут, да еще и с кошкой и с собакой вместе». «Разумно», — покивала я с умным видом. Мы ступили на ухоженную дорожку и двинулись прямиком к дому. «Признаться, я все время ожидала, что сейчас откуда-нибудь набегут охранники со злыми собаками и задержат нас за проникновение на частную собственность». но не могу я никак поверить в то, что со мной реальный владелец окружающего великолепия. Не укладывается в голове подобное у простой, не очень избалованной девушки. Но, кстати, к нам-таки подбежал один человек. «Милорд, а мы вас уже заждались!» Подскочил довольно бодрый для своего возраста пожилой мужчина. «Да вы с гостьей!» «Леди, рады приветствовать вас в славном семейном поместье Вольфов!» Он слегка склонился передо мной. «Благодарю, но не стоит столь уж официально, никакая я не...» «Леди Алина просто немного устала, крестов перебил меня Ричард. «Спасибо, что встретил нас. Прошу распорядись насчет ужина. А моей гости надо бы комнату и одежду на смену». Она потеряла свой багаж. На ее карету напали волки. «Да вы что? Какой ужас!» — натерпелась бедняжка. «Конечно, милорд, будет исполнено». Проводила взглядом стремительно удаляющуюся спину Кристофа, а потом заговорила. «Стесняетесь того, что ваши гости не являются благородной леди под стать вам?» «Нет, что вы, ни в коем случае», — возразил Ричард. «Вы меня с титулом и без него полностью устраиваете. Просто подумал, что вы не захотите пока распространяться относительно своего попаданства в наши края. Люди ведь разные, не все достаточно хорошо воспитаны, чтобы реагировать спокойно». Я промолчала. Разумное зерно промелькнуло в его рассуждениях, но почему-то, вопреки логике, я обиделась, хотя сама себя до сих пор не причисляла никаким мифическим попаданкам. Итак, момент X: Открываются двери, и мы заходим внутрь поместья. Зажмурилась на всякий случай, но кажется зря. Сигнализация не срабатывает, охрана с собаками так и не появляется, да и местные реагируют приветливо. Так же, как и первый, обращаются к Ричарду не иначе, как милорд. «Выходит, ты действительно лорд и хозяин всего этого великолепия, да?» Спросила, даже немного поникнув. «Нет, оказаться рядом с сумасшедшим или маньяком перспектива гораздо более худшая, я не спорю. Но просто как-то сразу почувствовала гигантскую пропасть между мной и им». «А ты так и не верила до сих пор?» Развеселился Ричард и тоже перешел со мной на «ты». Честно говоря, нет. Обречённо качаю головой. Теперь остаётся только поверить в то, что лужа в сквере — это портал ваш мир. Хм, пойдём-ка, я тебе кое-что покажу, — говорит Ричард, слегка прищурив глаза. Я не хотел так скоро раскрываться, но уж больно ты недоверчивая. Наверное, так будет лучше. Он повёл нас сквозь дом снова на улицу. Только мы вышли на этот раз в небольшом садике. Ага. Наконец-то будет разоблачение. Интересно, это кто додумался до такого масштабного розыгрыша? Все же вечно жалуются на нехватку денег. Сто процентов это Колька. Не зря он подрядился на вторую халтуру в театр с реквизитом работать. Еще и меня звал. В театре ведь кофемашины, принтеров нет. Но я отказалась тогда. Теплилась во мне надежда на трудоустройство по специальности. Что ж, я готова. Сложила руки на груди. «Давай». Затянулось представление. «Ладно, надеюсь, в обморок не грохнешься, а то ловить тебя мне будет проблематично», — произнес Ричард. Подпрыгнул вверх, перекувыркнулся в воздухе через себя, и в следующее мгновение передо мной стоял уже не мужчина, а большой волк. «Обалдеть!» — только и смогла выдавить.